Глава четырнадцатая Декабрь принёс зиму не только на календаре, но и в реальности. Непередаваемое ощущение, когда с вечера засыпаешь в мокром сыром мире, а просыпаешься, словно в сказке. Будто незаметно нырнул в Нарнию, и вот-вот у фонарного столба увидишь фавна. До Нового года ещё месяц — а детский восторг при виде укрытой снежным покрывалом улицы проснулся внутри, визжал, сжимая кулачки и гнал прочь все тревоги и сомнения. Вчерашний разговор с Алексеем долго не давал мне уснуть. Будто он продолжал сжимать мне горло локтем, не позволяя пошевелиться, и я не могла дышать. Вскинувшись ночью, я поняла, что запуталась с головой в одеяле, и мне просто не хватает кислорода. Мне нужно научиться противостоять ему, его чудовищной тяжёлой энергетике, не позволять пугать себя, пригвождать к месту одним лишь взглядом. Только как это сделать? Даже та, у которой я могла бы поучиться, терялась перед Шевцовым. Он, как те жуткие существа из моих снов, лишал воли одним лишь взглядом тёмных глаз. И я была благодарна сейчас природе, что так резко изменило свой лик, давая надежду на то, что это, в принципе, возможно, что любое состояние не вечно, и после тьмы всегда приходит свет. Однако, пока я добралась до лицея, тонкий слой мокрого снега уже почти растаял, превратившись в местах скопления людей в грязную жижу. Вот так и воодушевляйся. С Аней и Эдиком мы встретились возле парадного входа в здание лицея, но Эдик, коротко поздоровавшись, ушёл. Я успела разглядеть на его скуле припухшую синеву. Как же, в угол не вписался. «Привет, Янка!» Степанова стряхнула с рыжих кудряшек снежинки. «Что это с Эдькой? Наотрез отказался рассказывать, а теперь еще и сбежал. Что такого произошло, пока я кипела головой на физике?» Он столкнулся с моим сводным братом. Мрачно ответила я. «Понятно!» Аня поджала губы. Мы отправились сначала в гардеробную, а потом на уроки. Напряжение в классе стало ощущать острее, чем раньше. Ира и её подружка больше даже не пытались скрыть свои неприязни ко мне. Если раньше это были презрительные взгляды, иногда шёпот за спиной, то теперь они стали откровенно посмеиваться надо мной. А ещё Должанов. «Вот как баба, серьёзно, только дай кому-то косточки перемыть». Когда я попыталась войти на перемене в кабинет математики, то Должанов встал так, что и обойти невозможно, и протискиваться неудобно. «Пусти». «Проходи. Я чё?» А сам на месте стоит, улыбочку растягивает наглую. Так и хочется съездить по роже, чтобы зубов не досчитался. При моей попытке просочиться в кабинет, Рома лишь сильнее его загородил, выставив ногу. но обратно податься уже не получилось, и мне пришлось протискиваться вплотную. Больное колено снова прострелило, и я едва не споткнулась об отставленную ногу Должанова. Не очень-то грациозно вышло. «Нежная лебёдушка впорхнула!» — хихикнула Инна Вардина, и они с Ириной рассмеялись. «Вот так, в лицо, даже не пытаясь прикрыться хотя бы для проформы». «Золотые детки, короли молодёжи, которые могут вытворять, что вздумается, и унижать, кого им захочется». Я почувствовала, как щёки вспыхнули, а во рту стало солёно от сглатываемых слёз. Хорошо, хоть сводного брата в классе не было. А вот Аня была и попыталась, как смогла меня поддержать. «Ян, не обращай внимания на придурков. Ни эти курицы, ни павлин-должанов не заслуживают, чтобы ты из-за них расстраивалась». Я кивнула, но горечь просачивалась и отравляет тело и душу. Я никогда не была предметом буллинга. В классе в прошлой школе звездой меня назвать было бы сложно, но со всеми ребятами у меня были хорошие отношения. Никто не задирал и не обижал, даже наоборот. Были подруги, которые ревновали меня друг к другу, особенно калёнки. Конечно, были в классе и изгои, Я никогда не принимала участие в травле, но особо и не заступалась, считала, что люди сами должны строить свой авторитет. И вот сама без каких-либо причин попала на их место, я же ничем не заслужила этого. Но насмешки оказались ещё цветочками. Последние пару недель стало просто невыносимо. «У преподавателей стали пропадать мои тетради. В соцсети появились гадкие комментарии под моими постами от незнакомых пользователей. А вчера маме пришлось забирать меня на машине, потому что на улице мороз был около 10 градусов, а мое пальто таинственным образом исчезло из гардеробной». Бледная дежурная гардеробщица утверждала, что все входили только по пропускам, и вообще в лицее такого никогда не было. «Ещё бы! Такие деньги родители за обучение своих чат платят. А потом сказала, что это я, видимо, где-то его положила, а на неё съехать пытаюсь». И вот на следующее утро она столь же таинственным образом обнаружилась на вешалке другого класса. «Не замёрзла вчера Фомина?» — карамельно улыбнулась Инна, когда мы с Аней вошли в класс. «Дубарь на улице, а ты в одном жакете. Смотри, а то так и с гриппом слечь недолго. Так никто же и не расстроится», — добавила Ряполова, сверкнув красиво подведенными глазами. Хихиканье уже привычным фоном отдалось в ушах. Ира оперлась спиной на грудь Лексу и призывно выпятила грудь. «Мерзко. Детский сад, блин!» — буркнула Аня и за руку потащила меня к последней парте. Преподаватель говорил и говорил, а я всё больше погружалась в прострацию. Ходьба по минному полю в лицее, постоянное напряжение дома, кровопролитная подготовка к итоговому сочинению. В какой-то момент мне хотелось сжать голову ладонями и громко закричать, вытолкнуть воздух из лёгких с такой силой, чтобы ребра захрустели, а постоянная тяжесть в груди, наконец, сошла на нет. «Я хотела домой». в свой маленький уютный городок, к своим проверенным друзьям, даже к Сашке Терентьеву, который видел во мне исключительно подругу. Да и кем-то большим мне уже быть не хотелось.